Глава тридцать вторая. Спасение. «Нет! Назад!» Фигура занимает весь проем. Точнее, даже не так. Часть занимает дверной проем. Остальная, а именно полупрозрачные, будто из водяных всполохов сотканные крылья, все еще в коридоре. Конечно же, мои крики ему непонятны. «Назад!» — я сказала! Или «пожалеешь!» Я теряюсь. Хватаю первое, что попадается под руку — книгу, и кидаю в это нечто. Она попадает четко в лоб, но естественно эффекта не дает. Я точно так же отправляю еще пару. Ноль результата. Рогатое нечто лишь мотает головой, будто в него врезалась мошка. Следующие две книги существо просто взмахом руки остановило в воздухе и начало надвигаться на меня. «Мамочки!» Я его только разозлила. Говорила я, что мне боевая магия может понадобиться. Не понимаю, зачем меня бытовой пичкали? Хм. Я вспоминаю, как сделала дырки на своей блузке, пытаясь вывести пятно. Может, и тут получится. Последнее предупр... Ах ты! Снова игнорирует мои слова? Так что я выпускаю в существо очищающую магию, вкладывая всю силу, которую только могу. Оно останавливается и... чихает. На весь мой магический запас это чудовище реагирует просто одним сильным чихом. Вся пыль зеркала разлетается моментально, поднимаясь в воздух и на мгновение окутывая нас. Я оглядываю, чтобы сориентироваться в пространстве, и натыкаюсь на изображение, которое заставляет сердце замереть, а волосы на голове зашевелиться. «Какого?» Оттуда на нас смотрят два дракона. Один лазурный, но с яркими зелеными глазами, а другой поменьше, золотой, с пронзительными синими. Кажется, я этот взгляд уже видела. Лазурный дракон медленно движется и делает шаг вперед. Кажется, его тоже заинтересовало отражение. И это мой шанс. Мотаю головой, чтобы развеять морок. Стоп. Все. Пора прятаться. Было бы еще где в этом зале. Я обегаю в зеркало в попытке скрыться от этого непонятного рогатого. Существо приближается. И пока оно повторяет мою траекторию, я выбегаю через дверь. Сил зажечь световой шар уже нет, да и времени тоже. Поэтому я просто бегу по темному коридору. Но существо не успокаивается. Заметив, что я сбежала буквально из-под его носа, оно рыча бросается за мной. «Да отвалит ты от меня! Меня нельзя есть!» Топот все ближе, но он не перекрывает грохот в моих ушах. Дыхание сбивается, когда я спотыкаюсь и чуть не падаю. От падения меня уберегают когтистые лапы рогатого Он прижимает меня к себе и тоже припускает по коридору а следом за нами слышатся странные хлопки, и нас начинает догонять розоватый дымок. Вот, блин, мне только новых проблем не хватало. Рогатый движется очень плавно, как совсем не ожидаешь от существа такого размера. Меня даже не трясет. Более того, мне почему-то становится очень спокойно, ведь меня держат нежно и аккуратно. Неужели не хочет товарный вид еды попортить перед ужином? Или у него, может, брачные игры, и он меня как подарок для своей самки несет, а вот уж она голову мне и открутит, от яркости подобной картины немного начинает мутить. Я пытаюсь извернуться и высвободиться из объятий Рогатого, но меня только крепче перехватывают, недовольно рычат и продолжают бег прочь от розовой дымки». «Сейчас, когда меня тащат, есть возможность рассмотреть ее внимательнее и... Мне очень не хочется узнать, что будет, если он нас нагонит. Мы бежим явно дольше, чем я шла. Значит, был вариант пойти в другую сторону, и, возможно, я вышла бы. Но потом понимаю, что нет. Существо резко прыгает вниз, так что сердце сжимается и подпрыгивает к горлу. Зажмуриваюсь и вцепляюсь пальцами в Рогатого. Всё. Пора прощаться с этим миром. Жаль, что принца не смогла предупредить, что меня на игре не будет. Да, может, он и не расстроился вовсе. Как среди кучи фанаток вспомнить тихую и незаметную меня? Ну, ладно. Не очень тихую. Умею я скандалить иногда. Но вряд ли он мог заметить меня среди всех, если бы мы стояли одной толпой. Рогатый достигает дна, Бежит еще несколько шагов по темноте, а потом внезапно подпрыгивает вверх. Да так, что у меня начинает кружиться голова, и я теряю сознание. Первое, что я чувствую, это то, как свежий воздух наполняет легкие. Нет уже этого затхлого, оставляющего горьковатый привкус на языке запаха, весенняя свежесть травы и чуть влажной земли. Что за... «Я жива?» Тихое щебетание птиц, шорох ветра в листве. Резко распахиваю глаза и вижу перед собой рогатого. Только сейчас не такой страшный. Он будто уменьшился в размерах и стал менее... плотным, что ли? Словно таял потихоньку. Все равно взвизгиваю от неожиданности и пытаюсь отползти. Тяжелая когтистая рука ложится мне на плечо, и я несчастно всматриваюсь в морду. А оболочка действительно уменьшается. Исчезают медленно рога, слой за слоем сходит защита, и вот передо мной... Принц! От шока не могу двинуться! Его яркие зеленые, как трава, под нами глаза сосредоточенно рассматривают меня. «Как ты?» Его голос звучит сипло, но узнаваемо будто камешки шуршат. Я пожимаю плечами и поднимаюсь. Он садится рядом, но не отпускает ни на секунду, напряженно следя за тем, как я себя буду вести, и оттаскивает в сторону. Тут рядом звучит хлопок. Оглядываемся. Из огромной ямы маленьким взрывом выбрасывается розовая пыль, в которой исчезает все, что попало под ее воздействие. Трава, цветы, камни и даже кусок стены, которой яма была слишком близко. Принц облегченно выдыхает и притягивает меня к себе еще ближе. Его рука скользит от плеча по шее, останавливается на затылке и резко тянет вперед. Спустя долю мгновения его губы обхватывают мои. После всего того, что я пережила, меня уносит от нежности и удовольствия. Я даже почти не замечаю, как все дико начинает чесаться. Принц расценивает это как мое согласие, но... «Адепты! Что за безобразие тут происходит?» — раздается громоподобный голос ректора.